Голова 32 точка кипения. «Живей! Живей!» Бросил, не оборачиваясь, молодой инквизитор и торопливо двинулся по коридору. Внешне он был бодрый, но спина вдоль хребта, казалось, покрылась инем от пугающего ожидания неприятностей. Ведь самая серьезная опасность — это та, что есть, но которую представляешь себе очень и очень смутно хуже только та, о которой не догадываешься вовсе. Так человек, несведущий в электричестве, запросто станет проводником злющих призлющих электронов. Не разбирающийся в растениях и грибах, наберет полную корзинку очень красивых мухоморов и волчьих ягод. А путник, думающий, что маленький одинокий медвежонок с большими черными глазенками испуганно плачущий на лесной полянке. Это неимоверно мимимишная прелесть вскоре может быть представлен сугубо в виде разрозненных запчастей. Иван же знал, что монстр где-то здесь, но как он выглядит, понятия не имел. Это уменьшало опасность, но не сводило риски к нулю. Луч света от подствольного фонаря непрерывно шарил по стенкам коридора, и в пятне света вскоре возникли двери служебных помещений. «Это вододелка», — произнес княжич и быстро глянул на панков. Тон, То будучи возрядно изрядно зашуганном виде и оборачивающийся на каждый шорох, тянул за собой кекса, до сих пор пребывающего в бессознательном состоянии. Благо царила невесомость и требовалось лишь время от времени корректировать движение раненого, пока тот летит вперед по инерции. Насколько было понятно... Тот отключился из-за болевого шока, ибо док очень ответственно подошел к протезу, сделав хороший суррогат нервной системы. И боль от укуса была настоящая. «Там монстры!» Тут же переполошился тон, глянув на приоткрытую пластиковую дверцу с одиноким номерком на ней. «Я просто говорю, что это установка по очистке воды!» — прорычал княжич, — и остановил луч света на табличке на двери. «Читай, если умеешь». «Да понял, что водокачка. А про тварей что-нибудь уже стало ясно?» Княжич скрипнул зубами, прикрыл дверь и двинулся дальше. «Твою мать!» Раздался крик Тона за спиной. Иван вздрогнул, ухватился за первый попавшийся поручень и быстро повернулся. Панк же светил фонарем куда-то позади себя, туда, откуда приплыли. «Да что не так?» — не выдержал княжич. У Коева и так шалили нервы. «Там чё-то движется!» «Если будешь орать, сюда в самом деле сбегутся все до единой твари!» Пробурчал Иван и пристально вгляделся в узкий коридор, но фонарь не высветил ровным счетом ничего. «Вон там шуршит!» прошептал тон, а свет его фонаря забегал по толстым трубкам у потолка коридора. Это было даже не шуршание, а противный мелкий скрежет, словно кошка царапала жестяной подоконник. Вот только лап у этой кошки было как у сороконожки, а звук рождался вдоль всего длинного прохода. И это очень не понравилось княжичу. «Не отставай! Нам надо быстрее проскочить коридор!» Повысил голос Иван. Внезапно застонал, а следом задергался без руки Панк, схватившись за обрубок. «Падала!» — процедил Панк. «Три года берег, Я его в кредит взял! До сих пор не выплатил!» «Нас сейчас сожрут, а ты про кредит!» Возмутился Тон, лихорадочно пробежавшись лучом по гофрированной трубе вентиляции. «Это тебе хорошо! Это ты у нас целочка!» ни разу не разобранный на органы!» Протараторил однорукий кекс. «Хватит!» — прокричал Иван, и в ту же секунду шорох вытяжки затих, а мгновением позже что-то силой ударило изнутри по решетке вентиляции, потом еще раз, причем заметно сильнее. «Быстрее!» — заорал княжич. Уговаривать никого не было нужно. Все дружно схватились за поручни, и кинулись к двери в конце коридора. Преодолели махом на одном лишь адреналине. А за спиной громыхнула, не сдающаяся ко всеобщему удивлению, решетка вентилятора. «У меня только одна рука осталась, и она родная, живая!» Зарал раненый Панк, постоянно глядываясь на звуки ударов. Княжич распахнул дверь в следующее помещение и тут же с матом отпрянул, потому что перед ним В невесомости, посередине отсека, трепыхался бешеный кадавр. Становилось все интереснее и интереснее. «Что это за дерьмо?» — завопил тон. Кадавр увидел живых людей и принялся размахивать сухими руками, стараясь дотянуться до них. Изо рта доносилось такое же сухое, как его руки, мычание. Иван пришел в себя как раз в тот момент, когда решетка за спиной поддалась. Когда-то княжич читал древнегреческие мифы, и там было выражение «между Сцилой и Хариптой», то есть герои оказались между двух зол, и неизвестно, какое из них большее. Хотя, почему неизвестно? Кадавр уже понятен и знаком. Княжич, перехватываясь руками за край люка, развернулся и подсветил коридор. Нечто больше похожая на вязанку из четырех жирных и весьма быстрых черных пиявок, извивалась и пыталась нащупать жертву, каждая толщиной с руку. И они то удлинялись, то укорачивались, как умеют только бесхребетные черви. Отчаявшийся достать людей кадавр захрипел громче обычного, и пиявки быстро вытянулись в сторону звука, и на концах каждой раскрылось ротовое отверстие, Искоево расцел цветок из пяти загнутых клыков. Мамочки! пролепетал кекс, став белее белого. А тон скинул пистолет пулемет и прицелился. Не стреляй! закричал княжич. У меня гермопена кончилась! Ты издеваешься! прорал тон. И в его голосе звучали нотки истерики, а голос предательски дрожал: И что делать? Любоваться? Нет. «Пойдем за мной!» Княжич осторожно просунулся в приоткрытую дверь, ведущую в отсек, и стал осторожно протискиваться вдоль самой стеночки, чтоб нежить не достало. Казалось, кадавра окончательно сойдет с ума, как наркоман с ломкой из поговорки «Близок локоток, а не укусишь». Серые скрюченные пальцы с черными ногтями вспарывали воздух буквально в десяти сантиметрах от комбинезона наглого человека. Тварь хаотично размахивала руками, но невесомость была против. Кадавар не имея точки опора, не двигался ни вперед, ни назад. «К черту вас, квизы! Я больше не хочу на вас работать!» На грани нервного завопил кекс, когда космические пиявки, показавшиеся княжичу издали похожими на того громадного червя, найденного на станции, втянулись внутрь сломанной вытяжки. По воздуховоду они передвигались очень быстро. Гибкая пластиковая трубка в нескольких местах спучилась. Шум и скрежет очень быстро приблизились к мягким и вкусным людишкам. Иван протиснулся мимо нежити и теперь напряженно наблюдал, как его спутники жмутся к пластиковой стенке. А в открытом люке было видно, как воздуховод с треском сдулся пузырем и пошел рваными полосами. «Быстрее!» — закричал княжич и скинул руку. «Подчинись! Не ломайся!» Но чужая станция не хотела идти на уступку и лишь отдавалась в голове чужим голодом. «Я их не удержу!» «Мать твою!» — выргался тон. «Почему просто не пристрелить и того, и другого? Тебе что, мало дырок в открытый космос?» — психанул княжич. «И зачем мы тогда лезем вперед?» Там дальше по плану отсек, примыкающий к радиаторам терморегуляции. Они толстые. Пули их точно не прошьют. Тон застонал, испуганно сжался и сделал рывок мимо беснующегося кадавра. И в это же время воздуховод лопнул под напором пиявок. Длинные и зубастые, они вытянулись вслед за людьми. «Мама!» — завопил отставший кекс, ибо один из червей уцепился за его ботинок и потянул назад, к дырке в трубе, где явно собирался обгладать до костей. Тон То ухватил товарища за руку, рискуя сам попасть в смертоносное объятие нежити. Перетягивание каната в лице друга выиграл. Но вот только его ботинок слетел с ноги, и Панк, отлетев в противоположную сторону, попал в лапы кадавра, который тут же схватил человека и вцепился зубами в плечо, словно собака. Закричал от боли тон. Иван сделал глубокий вдох, на полсекунды зажмурился, выдохнул и скинул пистолет-пулемет. Прицелился. Но мертвяк слишком сильно дергался, и весьма сложно не попасть в спутника. Или промазать и продырять стеночку. Опять, куда ни кинь, всюду клин. «Черт!» — проронил Иван, опустил пистолет-пулемет в легкий дрейф, и выхватил из ножен на бедре свой заветный гвоздь. Давно им не пользовался, но, видать, пришло время. Оружие в зачехленном виде было плотно прижато к телу и не мешало движению ни в комбезе, ни в тяжелом бронескафе. Повинуясь мысленному приказу, железный стержень быстро вытянулся в острейший стилет, и княжич ухватился за поручень, притянув себя к стене, чтобы там сгруппироваться, как половец на тумбе, а потом прыгнул. Нежить была увлечена боем с панком и не обратила внимания на опасность. Иван со всей силы вогнал гвоздь в висок нежити, но та даже не повернула головы. «Да сдохни же ты, падла!» заорал княжич и стал наносить удар за ударом, пробивая череп. Было бы на месте жертвы обычный человек, сразу бы обмяк, а по теку поплыли бы потоки крови. Но вместо этого воздух наполнили брызги желтого, как подсолнечное масло, антифриотика. «Помогите!» Вопил тон, пытаясь высвободиться из схватки. Но вырваться в невесомости у того, кто повис на спине, это неимоверно сложная задача. Попросту нет точки опоры. Иван на секунду замер, соображая, что делать. А потом гвоздь быстро стал толстым стержнем, и парень ткнул его в зубы кадавра уподобив у уделам, и потянул на себя, уперевшись ногами в спину нежити. Мертвяк некоторое время клацал зубами по металлу, а потом что-то хрустнуло. Это была челюсть. Все же кадавр — это переделанный труп, а не стальной робот, и предел прочности имел вполне человеческий. Иван выдернул гвоздь из черной пасти, но даже сейчас кадавр не отвлекся от попыток искусать тона хотя у него получалось лишь противно хрустеть сломанной челюстью. Кекс все это время держал оружие на изготовке, но не стрелял. Точка лазерной указки его автомата дрожала на том месте, где только что были пиявки. А те убрались в освояси, и в шуме боя было непонятно, где скребутся на этот раз. Остепенить неупокоенного не получалось, и княжич громко и ветивато выругался. Слишком уж живучим тот оказался. Иван еще раз дернул голову нежити и превратил гвоздь в обычный нож, которым стал полосовать запястье буйного мертвяка. И это подействовало. Без сухожилий даже нежить не сможет держать хватку. Лишь через пять минут лихорадочного боя, измазавшись в желтой технической жидкости, удалось вырвать тона из лап кадавра. Панк тут же отлетел к стене но быстро отскочил, как от горячей печки, и устался на вентиляцию. И вовремя. Труба задребежала, а решетка отлетела под яростным напором пиявок. «Я домой хочу, на бетонку!» Чуть ли не плача, протянул раненый однорукий кекс. Он скинул оружие и выпустил очередь. И хотя держать оружие на весу в невесомости проще простого, Именно к бою в невесомости однорукий еще не привык, и отдача стрельбы закрутила его вокруг оси, как волчок. «Помогите!» — заорал он. «Твою мать!» Выругался княжич и прислушался к ощущениям, но нет, уши не закладывало, и глаза не начали болеть, значит, давление не падает. Выстрелы не прошили станцию на вылет. При этом ни одна пуля в пиявок не попала. Иван, будучи за спиной кадавра, сгруппировался, уперся ногами нежити между лопаток и силой выпрямился. Нежить, размахивая руками, полетела прямо к хищным червям. Черные твари сразу же вцепились в кадавра зубами и принялись крутиться и дергаться, вырывая из него куски отравленной плоти. Желтый антифриотик брызнул в разные стороны, словно яблочный сок из опрокинутого блендера. В помещении стоял противный хруст и чавканье. При этом сами пиявки не издавали ни звука. «Что ты встал, как в зоопарке?» — выкрикнул Иван и ткнул Тона в плечо. Панк сдрогнул и оторвал взгляд от жуткого пира, и княжич указал пальцем на крутящегося в невесомости кекса. Тон То быстро схватил товарища, но не рассчитал момент инерции, и его тоже развернуло. Теперь оба вращались, словно пуховики, в стиральной машине. Иван выругался, ухватился ногами за порчень на стенке и взялся за ногу тона, тормозя обоих. Меня сейчас тошнит. Ослабевшим голосом выдал однорукий. Тем временем тонкая труба воздуховода спучилась, лопнула, и еще три длинных зубастых червяка кинулись из проделанной дырки на кадавра. Жути добавляло то, что нежить до сих пор шевелилась и пыталась вырваться, и легко можно было представить на ее месте обычного человека, например, заложника у пиратов. «Живей!» — прокричал княжич, затем взялся за рукоятку прохода в следующий отсек, уперся ногой в край створа и потянул на себя. Поддалась. Панки, не сговариваясь, быстро заскочили в люк и сообща захлопнули его за собой и тут однорокова действительно стошнило. «Да чтоб тебя!» — выругался Иван. Не хватало еще наглотаться болтающейся в невесомости блевотины. Вытяжка-то не работала. Тон То схватил какую-то болтающуюся неподалеку тряпку и кинул в приятные капли. Ткань быстро впитала жидкость, но запашок остался. А княжич принялся быстро оглядываться. Решетки на вентиляторе были целые, кроме одной. И в помещении плавали многочисленные золотые рыбки, сомики и прочая аквариумная живность, та самая, которую модифицировали под дыхание в атмосфере. Рыбки не очень боялись людей, но все равно держались на расстоянии вытянутой руки. А также было заметно, что крупных особей в отеке нет. Наверное, пиявки поели. «Пираты за этой дверью», — произнес Иван, вспоминая схему станции и отметки оставленные после разведки через иллюминаторы. Кекс взял под прицел трубу вытяжки, а Тон подплыл к окну. «Нахрен!» Протараторил он от неожиданности и отскочил назад, когда за стеклом возник Потемкин в бронескафе с приподнятым светофильтром на шлеме. «У вас все хорошо?» Раздалось и смарт-браслета. «Пока живы!» Пробурчал Иван. Взгляд боевого киборга... Пробежался по помещению и остановился на потерявшем руку панке. «Ух ты!» Дверью прищемел. «Не смешно! Меня чуть не сожрали!» Взорвался истеричным возмущением панк. Иван пару секунд напряженно сопел, слушая изливающийся из панка поток брани, и только потом ответил. «Копали червей для рыбалки». Червяк оказался сюрпризом. Вообще не смешно!» Снова звопил кекс. Потемкин вздохнул и постучал перчаткой по иллюминатору. «Не хочу разочаровать, но если вы не справитесь за полчаса, все будет напрасно». «За полчаса?» — изумелся княжич и зло прорычал. «Куда хуже-то? На что? Дырка в баке с кислородом?» «Нет. Скоро здесь будет куратор. С него станется зачистить здесь все под ноль». «Вместе с нами!» «Твою мать! Как он узнал!» Громко прокричал Иван, зажал ладонями виски и зажмурился. «Ведь надо было срочно что-то придумать. Но дверь просто так не открыть. А еще надо успеть спасти пленных и забрать, или хотя бы допросить пиратов на месте». «Сука!» Иван несколько раз хлопнул ладонями по своему лицу. Затем уставился на дверь. «Была не была!» — прорычал он и подплыл поближе к переходу. «Пиявки!» — завопил тон, когда воздуховод задребежал. А гофра в нескольких местах вспучилась и задребежала, как брошенная на асфальт консервная банка. От грохота бросились в рассыпную стайки испуганных рыбок, словно в пруд бросили большой камень. Иван даже не стал оборачиваться, а схватился за рукоятку люка. Заперто. Он со всей силы постучал кулаком по вальной дверце. «Открой, падла! Не то хуже будет!» И приложился ухом. «А что еще оставалось? Вариантов-то немного». Изнутри были слышны приглушенные голоса. Это пираты истерично орали на пленах, мол, заткнитесь, а те дружно плакали. И, понимая всю прелесть дурацкой и в то же время тупиковой ситуации, Иван стукнулся лбом, а металлопластик. «Князь я или не князь?» Прорычал он. В голове мелькнула шальная идея. Парень сразу же вытащил из чехла гвоздь и резким движением поцарапал себе левую ладонь. Проступившая кровь, благодаря поверхностному натяжению и невесомости, не упала с руки на пол и не отправилась в странствие по помещению, а стала собираться на ранке большой красной каплей. Княжич быстро размазал жидкость матово белой поверхности двери и приложился обеими ладонями. «Слышь меня, подчинись!» — зашептал парень. «Сейчас не время для шаманских плясок!» Заистерил тон, нервно вращающий головой в разные стороны, потому как шумы в воздуховоде усилились. «Мы все умрем!» — запричитал кекс и стал полить в пиявок. Благо, на его оружие был глушитель, а то стрельба в замкнутом пространстве запросто бы могла контузить. Но и без грохота было хреново. Обилие пороховых газов при отсутствии вытяжки заставило троицу людей закашляться. Из глаз потекли слезы, мешая смотреть. Однорукий опустошил магазин буквально за несколько секунд. В кого-то попал, и парочка черных зубастых червей судорожно дернулась и исчезла в воздуховоде словно щупальца гигантского осьминога, по которым шарахнули молотком. Но вместо них полезли другие, свежие, целые, голодные. Они потянулись к людям, прижавшимся к дальней от них стенке, наводя панику не только на двуногих, но и на рыбок, пестрящих в свете аварийных ламп станционного отсека и подстольных фонариков, а также виднеющихся через иллюминатор прожекторов синей птицы. Счет пошел на минуты.